Глава сороковая. Ветхая изгородь вокруг имения поведала историю его хозяина. Много земли и мало денег. С коробкой ирисок Теска в руке Джейкоб пролез сквозь дыру в заборе. Дождь прекратился час назад. Лужи на щербатом асфальте кишели букашками. Хвати ему дурости, Джейкоб уверовал бы в самозарождение жизни. Древних с их гипотезой можно понять. Жуков не наблюдалось. Тем не менее он поспешил миновать подъездную аллею. Дверной молоток остался в руке. Кое-как прикрепив его на место, Джейкоб обошел дом. Кто-то беспечно не закрыл окна второго этажа. На ветру вздувались и хлопали рваные промокшие шторы. С кривобокой задней террасы Джейкоб оглядел широкую неухоженную лужайку, окаймленную деревьями. Приложил руку к рту, укнул. Тишина. Не получив ответа на второй оклик, Джейкоб хотел постучать во французское окно. Грохнуло, и бетонный горшок в 15 футах слева развалился надвое. Через пару секунд еще один выстрел разнес горшечную подставку. Джейкоб уже нырнул за балюстраду и съежился, спрятав голову меж коленей. Третий выстрел распотрошил горшок справа. Стреляли из-за деревьев. Убежать? Пока пересечешь лужайку, станешь первым трофеем охотничьего сезона. Второй вариант — переползти к французским окнам. Высадить стекло и нырнуть внутрь. Весь изрежешься, и все равно пристрелят. Проникновение со взломом, о чем говорить? Джейкоб судорожно выхватил телефон. Чертова штуковина загружалась целую вечность. Четвертый выстрел пришелся выше, вжикнув по кирпичной стене. Номер службы спасения Соединенного Королевства — 999. Еще можно звонить по номеру 112 или, о, счастье, 911. Джейкоб ткнул кнопки. Ответил американец. Еще два выстрела, два изуродованных кирпича. Джейкоб набрал другие номера. Безуспешно. Либо телефон огрызался бипами, либо отвечали из Западной Виргинии. Он добавил единицу, потом две единицы, потом ноль и две единицы. Бесполезно. Джейкоб вернулся в Гугл. Он умрет, разорившись на роуминге. Выстрелы стихли, по траве зашаркали сапоги. «Вы вторглись в частное владение». Не двигаясь, Джейкоб откликнулся. «Я стучал». «И что с того?» Джейкоб осмелился высунуть над балюстрадой коробку с конфетами. Поскольку руку не отстрелили, встал и показал бляху. «Извините. Пожалуйста». Человек-бульдозер. Мешковатые фланелевые брюки. За семьдесят. Пятнисто загорелая лысина, окантованная белоснежными прядями. Через плечо связка зайцев на сгибе руки охотничье ружье. «Это были предупредительные выстрелы. Пятьдесят ярдов. Я бы с закрытыми глазами вас срезал». Не сомневаюсь, сэр. Ну, то, то. Говорите. Словно дворецкий, Джейкоб открыл коробку конфет. Это что? Ириски. Человек протопал на террасу и сунул конфету в рот. Розовые щеки его покраснели, он заурчал. Старик гримасничал, словно ему рвали зубы, и он получал несказанное удовольствие. Какая гадость! Он проглотил конфету и взял другую. Вы, Эдвин Чевец? «Я Джейкоб Лев, детектив Лос-Анджелесской полиции». «С чем вас и поздравляю?» «Я по поводу вашего сына, Реджи». «Расширенное толкование слова предпочтительнее». «Простите?» «Я сразу сказал Хелен, что не собираюсь гробить свою жизнь и раскошеливаться на чужие ошибки». «Он приемный ребенок», — сказал Джейкоб. «Разумеется, приемыш. Мой родной сын таким бы не стал. Что он наделал в Лос-Анджелесе?» Джейкоб отметил грамматику. Не делает, а наделал. — Точно не скажу. — Тогда стоило ли ехать в такую даль? — Прошлым апрелем он был в Праге. — В Праге? — Это в Чехии. — Я знаю, Олух. Черец причмокнул и взял очередную ириску. В коробке осталось семнадцать конфет. — Совершенно изумительная гадость, — пробурчал он. — Надо думать, беседа иссякнет вместе с конфетами. — Так он был в Праге? — Не знаю и знать не хочу. Он взрослый человек, по крайней мере, так гласит закон. Он вправе разъезжать, где пожелает, и я не понимаю, каким боком здесь американский сыщик. Джейкоб глянул на ружье. Если что, успеет перехватить. — К сожалению, у меня плохие вести. Пражская полиция обнаружила труп. Похоже, это он. Через перестал жевать. — Сочувствую, — сказал Джейкоб. Старик, оперся на блюстраду, выкатив глаза, проглотил неразжёванную конфету. Потом выронил ружье и схватился за грудь. Джейкоб хотел его поддержать, но черец оттолкнул его руку. «Что произошло?» — задыхаясь, спросил он. «Вам нехорошо, сэр?» «Что произошло?» «Полной ясности нет», — сказал Джейкоб. «Похоже, его убили». «Похоже? Какого черта вы мямлите? Кто его убил?» «Расследование еще не закончено». «Ну так заканчивайте, кретин! А то стоит и расспрашивает меня!» Я сожалею, что принес дурные вести. Плевать мне на ваши сожаления. Я хочу знать, что произошло. Похоже, Черец схватил ружье и направил его Джейкобу в живот. Еще раз скажите это слово, и я выкрошу стенку вашими кишками. Пауза. Он пытался изнасиловать женщину. Сказал Джейкоб. Черец никак не откликнулся. Девушка вырвалась и убежала. Когда прибыла полиция, он был мертв, убит. Как? Что? Как его убили? Его Джейкоб прокашался. Обезглавили. Ружье в руках Череца затряслось. Я понимаю, вам тяжело, сказал Джейкоб. Черец криво усмехнулся. У вас есть сын? Нет, сэр. Значит, вам не сообщали, что ваш сын убит? Нет, сэр. Стало быть, вы понятия не имеете, насколько мне тяжело. Ни малейшего. Молчание. Хорошо бы взглянуть на его фото, — сказал Джейкоб. Нужно удостовериться, что это он. Опустив ружье, через французское окно Черец вошел в дом. Джейкоб последовал за ним.